Глава 2. Боги, звери, ладьи и фараоны. Попытка бунта. Практически в любой системе мифов и в любой религии существует предание о гибели человечества в результате потопа, мора или какой другой напасти. В большинстве случаев причиной уничтожения человеческого рода называют неуважение к богам, гордыню, жестокость большинства людей. Египетская мифология – не исключение. Там тоже имеются предания о том, как однажды люди совершили попытку свергнуть бога Ра и были в результате наказаны. А дело было так. Великий бог Сон-Сара царствовал на земле Египта много лет. Днем он освещал землю, давая людям радость, помогая выращивать зерно, фрукты и овощи. А ночью, покинув небосвод, спал в венчике огромного божественного лотоса. Управлять Египтом ему помогали две его дочери — Нехбет, покровительница Верхнего Египта, и Уаджит, которые были подвластны территории Нильской дельты, Нижнего Египта. Эти имена вам уже знакомы. Вы встречались с ними, когда шла речь об украшениях на головном уборе Атума, и коронах земных египетских правителей. В этом варианте мифа Уаджит и Нехбет предстают дочерями Ра, обе они почитались как покровительницы и охранительницы фараонов. Уаджет часто представала в образе кобры, Нехбет, коршуна или грифа. А еще у бога Ра был сын, Гор, Хор, который мог принимать облик крылатого солнечного диска. Изображение Гора расположено в PDF-приложении. Надо сказать, что Гор – одно из самых загадочных и странных божеств во всей египетской мифологии. Хотя, честно говоря, там практически все были такие. В некоторых версиях мифов Гор почитается как сын бога Ра, олицетворяющий небо и солнечный свет, как покровитель фараонов и власти. Его часто изображали в виде человека – с соколиной головой или просто сокола, или крылатого солнца. Кстати, Ра тоже часто изображался с головой сокола, но у него на голове был солнечный диск, украшенный уреем, тогда как у Гора типичный головной убор фараонов. Также есть версия происхождения Гора от Осириса и Исиды. Это совершенно особенный цикл мифов, и ему мы тоже обязательно уделим внимание. Популярный вопрос. В чем различие функции Ра и Гора, если и тот, и другой ассоциировались с Солнцем? Разобраться в этом действительно сложно, но, скорее всего, Ра воспринимался персонификацией Солнца, движущегося по небу, а Гор был богом света и тепла. В конце концов, у древних греков была схожая ситуация. Гелиус был богом Солнца, а Аполлон – бог красоты и искусства, в то же время ассоциировался с солнечным светом. Но сейчас у нас речь идет о попытках отобрать власть у бога Ра. Много столетий продолжалось его благополучное правление, и в один не самый прекрасный день злые демоны решили свергнуть солнечного бога. Приняв облик змей, крокодилов, ящериц и прочей мерзости, демоны начали наступление на дворец Ра. Последний призвал своего сына Гора и велел ему разобраться со злоумышленниками. Гор... Приняв облик крылатого солнца, взмыл вверх, и оттуда ему были хорошо видны все полчища врагов разом. Он опалял демонов своим жаром, метал в них стрелы, лучи, и вскоре с бунтом было покончено. В благодарность за эту победу Ра повелел с тех пор все храмы в земле таким украшать изображением крылатого солнечного диска. Казалось бы, проблема решена. Но память о попытке свержения демонами бога Ра оказалась очень живучей, а дурной пример, как известно, заразителен. И через несколько веков произошла еще одна неприятная история. Бог Ра к этому времени уже успел немного состариться. Нет, конечно, он по-прежнему был вполне бодр и силен, но даже боги не могут противиться бегу времени. Ира иногда со страхом задумывался о том, что же будет, если однажды он не сможет взойти на небеса. И вот однажды бог солнца сидел в размышлениях на своем золотом троне. Миф, видимо, отражает представление о том, что первоначально основным местом дислокации Ра была земля. На небо он поднимался только для того, чтобы осветить землю в дневное время. «Что же делать?» — сказал он сам себе, не замечая, что говорит вслух. Кто знает, смогу ли я противостоять врагам, если повторится что-то подобное тому, что учинили демоны несколько столетий назад. Силы-то у меня уже не те, что прежде. На беду мимо дворца Ра в это время проходил некий торговец. Он услышал слова солнечного бога и принял их к сведению. Понял человек, что и боги бывают уязвимы, и решил использовать эту информацию в своих целях — поднять других людей на бунт, И когда Ра, как обычно, вышел на небосвод и ярко осветил землю, он увидел, что внизу, на дорогах и площадях, собираются вооруженные толпы. Не понимая, что происходит, он, вернувшись вечером во дворец, призвал к себе мудрого бога Тотта. -то. Тот часто изображался с головой птицы Ибиса, это родственник Аистов, только с более толстым, слегка горбатым клювом. Этого бога почитали в Египте как покровителя мудрости, письменности, науки. Тота считали своим ученые, чиновники, администраторы. Помимо Ибиса, Тоту посвящалась обезьяна-павиан. Более того, считалось, что тот при необходимости может обращаться в этого самого павиана. Итак, Ра обратился к Тоту. «Не знаешь ли ты, что происходит? Почему люди собираются в толпы и шумят?» «О, великий Ра», — ответил ему бог мудрости, — «люди решили убить тебя и захватить власть. Кто-то распустил слух, что ты стал старым и немощным, и в итоге народ решил этим воспользоваться». Ра немедленно собрал совет богов. Он сказал им, печально вздыхая. Люди, к сожалению, проявили черную неблагодарность. Они забыли, кто освещает им землю, кто помогает плодоносить растения. Благодаря кому никто в таком не умирает голодной смертью? Люди замыслили убить меня, бога Ра. Как вы думаете, что нам делать? Раздумывать некогда, наперебой закричали Геп, Шу, Тифнут и многие другие. Если бы бунтовщиков было два 3 человека, можно было бы попытаться поговорить с ними и переубедить. Но уже поздно. Тысячи человек, вооружившись, идут сюда. Выход один — уничтожать их. Ра согласился. Выйдя навстречу разъяренной толпе, он начал метать в людей солнечные стрелы, а лучи, исходившие из глаз змеи на его головном уборе, обращали бунтовщиков в пепел. Но уж очень много их было. Кроме того, горы и ущелья мешали стрелам и лучам. И вскоре Ра понял, что нужна еще какая-то сила, способная обуздать восставших и уничтожить их. Ра призвал одну из своих дочерей, красавицу Хатхор, и приказал ей обратиться в свирепую богиню-львицу Сехмет. Изображение колонны с Хатхор расположено в PDF-приложении. Хатхор выполнила приказ отца и обратилась в чудовищную львицу, одно только рычание которое могло обратить в бегство тысячи человек. Хатхор Гатор В Египте почиталась как богиня радости, любви, плодородия, танцев и веселья. Одна из ее ипостасей – корова, поэтому хатхор изображали с рогами, украшающими прическу. Этот миф о превращении веселой и доброй хатхор в свирепую Сехмет требует пояснения. В чем смысл? Почему нельзя было сразу обратиться к Сехмет или не попросить подавить бунт еще какое-то суровое божество? Версий довольно много, одна из них такова. Изначально у египтян была только одна богиня-львица, но потом из этого образа выросли два новых – Хатхор и Сехмет. То есть миф просто отражает перипетии египетской мифологии и религии. По другой версии, миф иллюстрирует необходимость защиты законной власти. Мол, если есть нужда в этом, даже самые кроткие и далекие от войны люди, боги, могут сильно измениться. Ну и, наконец, есть другие варианты мифа. Согласно одному из них, Ра сразу обращается именно к Сихмета, а не к Хатхор. Другой вариант гласит, что Ра отправляет против бунтовщиков свое око, которое превращается в богиню Сехмет. Страшная львица огромными прыжками выскочила навстречу толпам бунтовщиков и начала пожирать их. Воставшие, попытавшись сначала оказать сопротивление, вскоре дрогнули и обратились в бегство, но Сехмет догоняла их и продолжала терзать. «Не слишком ли она распаясалась, с ужасом обратился к богу Ра, кто-то из его приближенных. «Пожалуй, что так», — ответил бог солнца и позвал. «Дочь моя, остановись! Они уже достаточно наказаны!» «Ну уж нет!» — проревела хатхор Сехмет. Мне понравилось пить свежую кровь, и теперь я уничтожу всех до единого. Такая кровожадность напугала богов. Они уговаривали львицу, обещали ей великие награды, но та не останавливалась и продолжала убивать людей. В pdf приложении можно найти изображение Сехмет. «Надо что-то придумать», — сказал бог Геб. «Мы же не хотим опустошить всю землю». «Я знаю, что нужно предпринять», — сказал мудрый тот. «Она жаждет крови?» Тогда наварим много-много ячменного пива и подкрасим его минералом диди. Сехмед подумает, что это кровь, напьется и заснет. Минерал диди -ДИ, – разновидность гематита. В одном из вариантов легенды пиво подкрашивали гранатовым соком. Ячменное пиво – очень популярный в Древнем Египте напиток. Так и поступили. Подданные разы готовили тысячи сосудов пива, окрашенного в красный цвет, и разделили его в долине неподалеку от того места, где свирепствовала Сехмет. Львица, оторвавшись ненадолго от уничтожения врагов, увидела, что вся долина покрыта темно-красными лужами. Подумав, что это кровь, она начала жадно лакать жидкость и вскоре уснула, опьянев. А немногочисленные люди, оставшиеся в живых, разбежались по домам и более не помышляли о попытках бунта против бога Ра. Львица же благополучно превратилась обратно в добрую богиню Хатхор. Ежедневное путешествие бога Ра Вскоре после того, как взбунтовавшиеся люди были наказаны, Ра задумался о том, что, пожалуй, на земле ему оставаться больше нет смысла и стоит передать свои земные полномочия кому-то из младших богов. Долго уговаривали его остальные божества не покидать землю, но Ра был непреклонен. Он сказал, «Один раз люди уже попробовали бунтовать против меня, и если я останусь на земле, как знать, не захотят ли они повторить попытку. Поэтому я передам власть тому, кто моложе и сильнее меня, против кого не захотят поднять восстание. Я уйду на небеса навсегда, но буду по-прежнему приглядывать за порядком и всегда приду на помощь, если во мне будут нуждаться». С этими словами Ра сел на спину небесные коровы Нут, и она вознесла его на небо. Золотой дворец Ра опустел, а его жезл, символизирующий власть, был передан Гебу, богу земли. Этот миф об окончательном переселении Ра на небо и передаче власти Гебу довольно известен и популярен. Но при этом культ Геба не был развит так, как, например, поклонение Гору, Амону или Ра. Солнечный бог по-прежнему восходил на небеса, Но теперь уже его путь по небосводу выглядел иначе. Ра восседал в особой ладье с названием Отец. Его сопровождала целая свита других божеств. В этой же ладье находился диск солнца, ярко освещавший небо и землю. В ладье Атет Ра ехал по небу до полудня. А затем вся компания пересаживалась в другую ладью с названием Сектет, которая двигалась от зенита к закату. Когда наступал вечер, и ладья спускалась за горизонт, для нее и всех, кто в ней находился, начиналось путешествие по подземному миру мертвых. Дуат. Во время путешествия бога Ра и его спутников подстерегали различные опасности, ведь враги не дремали и много раз пытались помешать ему. Как вы лодку назовете? Обе лодки «Отет» и «Сектет» известны под несколькими названиями. Во-первых, сами египтяне давали им в разное время разные имена. Во-вторых, постарались переводчики. Так, например, отец известный как ладья вечности и как ладья миллионов лет. Иногда белотки именуют просто золотыми ладьями или ладьями Ра. Если мы посмотрим на древние изображения, представляющие путешествие Ра по небу в ладье, ладьях, мы увидим, что сопровождают его чаще всего бог Тот, Его легко узнать по табличкам для письма, которые он держит в руках от Хор Маат, богиня истины. За безопасность обычно отвечал бог Гор, стоявший на носу ладьи с копьем в руках. Когда золотая ладья Отец рано утром выплывает на небеса из пещеры, ее пытается поглотить злой крокодил, и раз его спутниками приходится выдерживать настоящее сражение еще до того, Как начнется путешествие по небу. Но все завершается благополучно, и ладья -ра начинает передвижение по небосклону, поднимаясь вверх к зениту. Иногда мешают легкие облака, но сидящие в лодке боги легко разгоняют их. Иногда какие-нибудь злые демоны, забывшись, пытаются помешать перемещению ладьи или даже забраться в нее. Но их пыл охлаждает своим копьем Бог гор, а богиня Хатхор или сам Ра, вполне могут испепелить врагов лучами, исходящими из глаз уреев, украшающих их головные уборы. Радостно приветствуют солнечную ладью люди, звери, птицы и растения, ведь благодаря солнцу на земле растет и умножается все живое. Пройдя зенит, Ра со свитой перемещается во вторую ладью, на которой в итоге подплывает к вратам загробного мира. Эту самую страшную и опасную часть пути бог солнца проходит каждую ночь, чтобы утром снова взойти на небосвод. Здесь, у начала подземного пути под царству мертвых, к краю его свити присоединяются змееподобный бог Нихипкау и бог-волк Упуаут. Они входят в число стражей подземного мира. Далее ладья будет двигаться по подземной части Нила, протекающей под царству мертвых. Во многих мифах прочитывается идея о том, что все части пути Ра по небу, под землей – это участки русла реки Нил. То есть у Нила есть не только земная часть, берега которой населены людьми, но и небесная, по которой днем движется ладья Ра, и подземная, протекающая по царству мертвых. Эта часть поделена на 12 участков и везде Ра и его спутников могут подстерегать опасности. Конечно, не в лице обитающих в подземном мире покойников, а в виде живущих там чудовищ. Мертвецы же радостно приветствуют бога Ра, ведь в их мире практически не бывает света, и они очень рады хотя бы на короткое время почувствовать себя снова как будто бы находящимися на поверхности Земли и живыми. Более того, в подземном царстве Дуат Нет ни малейшего движения ветерка. Бог воздуха Шу не может проникнуть в подземный мир. Самое страшное сражение Ра и его свиты выдерживают, когда ладья, пройдя практически весь путь по подземному миру, добирается до логова чудовищного змея Апопа. По представлениям древних египтян Апоп был олицетворением хаоса и мрака, извечным врагом бога Ра, мечтавшим поглотить его. Каждую ночь Апоп пытается это сделать, и каждый раз, не выдержав сражения с Ра и его свитой, падает побежденным. Каждую ночь Апоп, видя приближение солнечной ладьи, выпивает всю воду из подземного Нила, чтобы задержать продвижение бога Ра. А повелитель солнца, одолев врага, каждый раз заставляет его извергнуть выпитую воду обратно. И еженощные передвижения по царству мертвых продолжаются. По представлениям древних египтян, длина тела Апопа составляла 450 локтей. Так как один локоть – это около 52 см, легко подсчитать, что Апоп был примерно 234 м в длину. В приложении расположен QR-код с ссылкой на изображение Нуна, держащего на руках солнечную ладью. Добравшись до выхода из царства Дуат, Ра и его спутники, в очередной раз одолев крокодила, вновь выводят ладью на небосклон. А поп уползает в свое подземное логово залечивать раны, и на следующую ночь он снова встретит Ра и снова будет безуспешно пытаться уничтожить его. Транспорт фараона. В середине 1950-х годов, при очередном исследовании одной из великих пирамид Гизы, пирамиды Хеопса, Был найден подземный тайник, а в нем неплохо сохранившееся деревянное грибное судно. Правда, оно было разобрано на части, но все было так аккуратно разложено и скомпоновано, что исследователи довольно быстро создали план восстановления кораблика. На его консервацию и сборку без металлических деталей и строго по древнеегипетским технологиям ушло почти 10 лет. В итоге на свет явилась ладья длиной более 43 метров и шириной около 5,5 метров, что для того времени довольно внушительно. На ней было две каюты, а управляли ладьей с помощью пяти пар весел. Большая часть деталей этого плавсредства была изготовлена из диванского кедра. В Египте, бедном полноценными деревьями, постройка такого судна должна была обойтись очень дорого. Вскоре был обнаружен еще один подобный тайник с лодкой но ее подъем начали осуществлять только в 2000-х годах. Каково было назначение этих лодок? Самая первая и самая популярная версия выглядела так. На лодке тело усопшего фараона перемещали к месту захоронения. Нил был главной транспортной артерией Древнего Египта, перемещаться по водам Великой реки было гораздо удобнее, быстрее, да и приятнее, чем по суше. Когда же покойного доставили к подножию пирамиды, Лодку захоронили вместе с ним. Как и еще великое множество драгоценностей, дворцовой утвари, одежды, произведений искусства. Но у этой версии практически сразу появились противники. Некоторые исследователи заявили, что у ладьи, найденной в тайнике пирамиды, слишком низкая осадка, а значит, плавание на ней было невозможно в принципе. Следовательно, лодка чисто ритуального назначения. Раздавались высказывания и о том, что до сих пор однозначно не доказан факт использования великих пирамид именно как погребальных комплексов. Пирамиды вообще породили множество разных теорий, от сугубо научных до откровенно безумных. А значит, не стоит и привязывать ладью к погребальным обрядам. Наименее радикальная точка зрения выглядит так. Великие пирамиды, скорее всего, все же строились именно как места последнего упокоения фараонов. Это доказывают сопровождающие их ритуальные комплексы, классическая форма погребальных камер внутри и так далее. То, что ни ценностей, ни, собственно, погребений в их привычном для Египта виде внутри не найдено, вероятно, свидетельствует о том, что еще много лет назад пирамиды были попросту разграблены. Что же касается возможности плавания по Нилу на обнаруженной возле пирамид солнечной ладье, то многие исследователи сошлись во мнении, что такое все же было возможно, правда, в тихую погоду. Но даже если конкретно на этой ладье тело фараона никто по Нилу не переправлял, она и правда могла быть изготовлена как ритуальный предмет исключительно для погребения. Захоронив ладью вместе с правителем, египтяне надеялись, что тем самым поспособствуют возможности его плавания по небу в компании бога Ра. Вот он, удобный момент, сказать несколько слов о положении фараона, в Древнем Египте и об обожествлении правителя. Высказывалась также версия, что фараон мог использовать ладью для кратковременных плаваний вдоль берегов Нила, например, посещая расположенные на этих самых берегах храмы. Современное фото Нила можно найти в PDF-приложении. Начнем с того, что сами египтяне не называли правителя фараоном. Вернее, слово «фараон» — это эллинизированная, видоизмененная греками вариация названия. Египетское обозначение, хотя и напоминало данный вариант, все же выглядело и произносилось несколько иначе, примерно как «пиара», а в буквальном переводе этот самый титул означал «великий дом» или «дворец», то есть правитель практически отождествлялся со своим жилищем. Но это, вероятнее всего, поздний вариант и самый простой, Полный титул фараона представлял собой сложную комбинацию имен и определений. Сначала в этой цепочке ставилось слово, которое примерно звучало как «несубити». Переводит его обычно следующим образом – «правитель Верхнего и Нижнего Египта». Далее ставилось имя, благодаря которому фараон сравнивался с богом-гором и подчеркивались какие-то его характерные качества, например, «гор-воин» или «гор, достигающий справедливости». Затем в титуле фараона писали имя, подчеркивающее его связь с богинями Уаджит и Нихбет, которые, как известно, были дочерями Ра. Например, это мог быть вариант брата обеих владычиц. Следовательно, эта часть титула напоминала о том, что фараон является сыном Ра. Потом шло какое-либо упоминание золота в связи с именем фараона. Золото считалось сакральным металлом, непосредственно связанным с богами. Например, золотой своими подвигами. И, наконец, на последнем месте было личное имя правителя, которое ему дали папа с мамой. Это имя обычно предваряло напоминание, что фараон является сыном Ра. К числу основных атрибутов фараона относились следующие. Корона, составленная из двух частей, символизирующих верхний и нижний Египет. Она хорошо видна на фото статуи Рамсеса II, расположенной в PDF-приложении. Головной платок. Видимо, в Египте расцветка платка и форма его повязывания могла рассказать о социальном положении человека. По росписям и погребениям можно сделать вывод, что платок фараона был синий-золотым. Накладная бородка. Судя по всему, большинство фараонов носили именно накладную. Она символизировала власть, силу и божественность. Можно предположить, что бородка оплеталась золотыми нитями. Скипетр. Недлинный жезл с крючковатым навершием. Скорее всего, его история берет начало от пастушеских палок. Символика прозрачна. Правитель пасет свой народ так же, как пастук свое стадо. Цепь и плеть. Это предмет, напоминающий палочку с тремя хвостами. Он действительно может символизировать как плетку, символ права наказывать подданных, так и обычный цепь, орудие для обмолота зерна. В последнем случае возможно символическое значение – отделение зерен от плевел и добра от зла. Возвышение правителей началось в Египте в глубокой древности. Видимо, уже в конце IV тысячелетия до эры местные владыки объединяли в своем лице несколько ветвей власти – административную, военную, жреческую. И, скорее всего, уже при фараоне Джосере, правившем в период Древнего Царства, Если вы забыли, когда это было, заглядывайте в шпаргалку в первой главе. Началась сакрализация личности правителя. Фараоны начинают восприниматься как лица, напрямую говорящие с богами, подчиненные им и получающие от них свою власть. Правитель был своего рода гарантом добрых отношений между богами и всем населением Египта. Фараон воспринимался как наместник бога, ра, гора, или даже как его сын. Он же, в свою очередь, являлся отцом для своих подданных. Практически вся жизнь фараона представляла собой набор ритуальных действий, богослужений, всевозможных символических мероприятий. Правитель просил Нил начать разлив, без которого был невозможен урожай. Он участвовал в великом множестве жертвоприношений. Он срезал первый символический сноб в начале уборки зерна, И просил богов не оставлять египтян своей милостью ежегодно посылать богатые урожаи. К числу значимых атрибутов относится анх, нечто вроде креста с круглым навершием. Анх считался символом бессмертия, мудрости, мощным защитным амулетом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что подданные считали фараона вполне достойным перемещаться по небу владея или в своей собственной. Но почему ладей рядом с пирамидой Хеопса было две? На этот счет высказывались разные версии. По одной из них это дневная и ночная лади ведь Ра, как известно, менял транспорт в процессе перемещения. Так почему бы и фараону не сделать то же самое? Другая версия, менее вероятная, основывалась на том, что на плитах, укрывавших камеру с лодками, было высечено имя фараона Джедифра, предполагаемого сына Хеопса. Об этом правителе мало что известно. Более того, мы не знаем, действительно ли между этими фараонами имелась родственная связь. Но, тем не менее, возникла теория, что Джеди Фра, возможно, планировалось подхоронить Хеопсу, и вторая лодка предназначалась для него. Этот вариант, скорее всего, несостоятелен, а наличие имени Джеди Фра на каменных плитах означает, что он надзирал за процессом похорон своего предшественника. От тотемов... До поклонения кошкам. Вернемся к египетским богам. Один из самых популярных вопросов – почему у них звериные головы? Чаще всего это объясняют тем, что таким образом в древнеегипетских верованиях отразился более древний тотемизм. Это вера в то, что родоначальником какого-либо народа, клана, рода, этноса и так далее является некий объект. И в большинстве случаев таким объектом является какое-либо животное. Так и появляются, например, племя волка, род лосося и так далее. Основные причины формирования тотемизма вероятнее всего в том, что люди хотели получить какие-то качества того живого существа или явления, имя которого присваивали своему роду или племени. Смелость, скорость, свирепость. Конечно, это несколько упрощенная точка зрения, тем более что тотемом могло стать, например, какое-то явление природы, дождь, снег, ветер, растения, как, например, маису у некоторых племен Ганы, даже металл или скала. Ученые предполагают, что тотемизм – это в первую очередь попытка человека, осознававшего свою слабость в сравнении с природой, укрепить свои связи с этой самой природой, признав родство с ней. Отношение к тотему в разных культурах могло быть очень разным. Где-то тотем, если это животное или растение – категорически запрещалось употреблять в пищу. Где-то, напротив, это рекомендовалось. Тотемы в наше время. В некоторых обществах тотемизм развит и по сей день. Самый очевидный пример – коренное население Америки. Индейцы до сих пор чтят память о своих нечеловеческих предках, а в некоторых случаях и устанавливают так называемые тотемные столбы. Явления тотемизма имеются у ряда племен Африки, Австралии и так далее. Фотография тотемных столбов в Канаде находится в PDF-приложении. Одним словом, звериные головы египетских божеств – это, вероятнее всего, отголосок веры в силу тотемов. Но можно предположить и еще одну причину. Например, нетрудно заметить, что у египтян большим почетом пользовалась корова. В образе коровы изображали иногда богиню Неба Нут, также в кровьем обличии подчас представала Хатхор. Здесь, возможно, причину нужно искать в том, что в древнейшие времена скот, особенно крупный, в Египте представлял собой огромную ценность. Если у человека много коров, он состоятельный и уважаем. Следовательно, коровье обличие могло выступать признаком великого уважения. Вот так в Египте смешались тотемизм и чисто практические представления. И на свет явились ливеноголовый Сехмет, разголовый раз головой Сокола, тот Ибис и многие другие. Причем далеко не всегда животное, подарившее свою голову тому или иному богу, выглядело привлекательно, и не всегда в нашей современной культуре эти животные ассоциируются с чем-то положительным. Так злой Сет часто изображался с головой осла. Кнум, вылепивший из глины первых людей, имел баранью голову, при том, что он почитался как один из самых добрых и мудрых богов. Иногда божество изображалось целиком в облике связанного с ним животного, вообще не имея никаких человеческих черт. Например, Таурт, покровительница беременных и рожениц, на большинстве изображений предстает в образе самки-бегемота. Правда, стоит она на задних лапах, а на голове у нее традиционный египетский парик. Особая история – поклонения кошкам. Во многих музеях мира хранятся изготовленные в Древнем Египте кошачьи мумии. В образе кошки представляли богиню Бастет, покровительницу женщин, плодородия, любви и домашнего очага. В PDF-приложении расположено изображение богини Бастет. Бога Ра, сражающегося со змеем Апопом и побеждающего его, часто изображали в обличии огромного рыжего кота. Кстати, многие ученые предполагают, что кошка была одомашнена именно в Древнем Египте. По другой версии, произошло это в Месопотамии. Но откуда такое почитание? Причина, скорее всего, опять же, была чисто практической. Прирученные кошки охраняли от мышей и крыс, заполненные зерном и другими припасами амбары. А в то время сохранность продуктов без преувеличения была вопросом жизни и смерти. Со звериными обличиями богов и с их способностью превращаться в различных животных связана легенда, которая в образной форме представляет нам природные особенности Древнего Египта. Древние египтяне держали траур по умершей домашней кошке в течение 70 дней, столько же, сколько по человеку. Много-много лет назад Древний Египет процветал под покровительством богов. Ра посылал на землю теплые лучи солнца, бог воздуха Шу пригонял дождевые облака, а богиня Тифнут поливала поля. Поэтому на земле таким созревали богатые и обильные урожаи. Но однажды... Произошло событие, которое едва не погубило всю древнеегипетскую цивилизацию. Однажды богиня Тифнут, покровительница природной влаги, услышала вдали пение и радостные возгласы. «Что это значит?» — спросила она своих слуг. «Это люди пришли в храм твоего отца, Бога Ра, поблагодарить его», — ответили ей. Богиня в тот день то ли встала не с той ноги, то ли еще что-то испортило ей настроение, и она грозно спросила. А за что это они его благодарят? Но как же, удивились слуги. Ведь благодаря солнцу, которому покровительствует Ра, на земле произрастают овощи, фрукты и хлеб, а люди могут жить в тепле и довольстве. Вот значит как, прищурила Стефнут. А то, что я поливаю поля, и только поэтому они не высыхают под лучами солнца, это ничего не значит? Разозлившись, она отправилась к своему отцу Ра и начала требовать объяснений. Почему боги и люди считают солнечные лучи более важными, чем дожди и влагу? «Посмотри», — сказал разъяренной дочери бог Ра, «люди давно научились строить растительные каналы и питать водой даже те посевы, которые расположены далеко от Нила. Так что если дождей не будет, некоторое время поля не засохнут. А вот если я какое-то время не буду выезжать на небо в своей золотой ладье, все живое погибнет. Так значит, я никому не нужна». Возмущалась Тифнут. «Конечно же нужна!» Пытался сгладить ситуацию «Ура!» «В мире вообще нет ненужных богов, и всех нас люди почитают одинаково». Но гнев захватывал Тифнут все больше, и ей хотелось доказать всем, что без нее мир пропадет. «Ах так!» — закричала она. «Ну, раз солнце важнее, чем влага, я больше не буду орошать поля. Посмотрим, сколько вы без меня протянете». «И клянусь, что никогда не вернусь обратно!» И, превратившись в свирепую львицу, Тифнут с рычанием умчалась в пустыню. Прошло несколько недель. Ни капли росы больше не выпадало утром. Исчезли дождевые облака. Из пустыни в города и поселки сухим горячим ветром приносило раскаленный песок, и он толстым слоем покрывал посевы, губя их на корню. Пылью заносило жилище людей. Вода в каналах стала мутной и грязной. Земля начала растрескиваться, а растения чахнуть. Люди в тревоге шли в храмы и просили богов о милости. Вернуть все, как было. Но Тифнут оставалась глухой к просьбам, в облике львицы охотясь в пустыне и не желая никого прощать. Видя, что ситуация становится сложной, Ра призвал к себе мудрого Тота. -то. — Как ты думаешь, что делать? — спросил бог солнца. Нужно как-то возвращать Тифнут, иначе погибнут и растения, и люди, и животные. Мне кажется, я знаю, как вернуть ее, — сказал тот. Подожди немного, я заставлю твою обидчивую дочь снова прийти к нам. Тот обратился в обезьяну Павиана и отправился в пустыню. Там он скоро нашел богиню Тифнут в образе львицы и почтительно попросил ее вернуться. «Кто тебя подослал?» — презрительно спросила богиня львица. «Мой отец или люди, которые не уважали меня, а теперь рыдают и плачут, когда гибнут их посевы? Пошел вон! Или я растерзаю тебя и съем?» «Конечно, я уйду», — смиренно ответил тот павиан. «Только ответь мне, богиня, почему ты так боишься меня?» «Я? Боюсь?» — зарычала Тифнут. «С чего ты это взял? Как я вообще могу бояться тебя, наглая ты мелочь?» «Очень просто» ответил Павиан, стараясь сохранять простодушное выражение морды. «Человек убивает змею, так как боится, что она укусит его. Корова убивает хвостом слепня, потому что боится болезненных уколов его жала». «Ты сейчас пригрозила съесть меня. Видимо, ты меня тоже боишься». Тифнут немного устыдилась. «Хорошо», — сказала она, подумав. «Я не буду тебя есть». «Поклянись», — сказал Павиан. «Клянусь», — ответила львица. Я тебя не трону. А теперь выслушай меня, пожалуйста, — заговорил тот павиан. Когда ты покинула Египет, люди и боги поняли, как много они потеряли. Во всем государстве голод и ужас. Поля заносит песком и пылью, а твой отец, бог Ра, скорбит и сожалеет о твоем побеге. В уныние впал и твой супруг, бог Шу. Тот рассказывал долго, желая как можно больше разжалобить богиню и достиг своей цели. Тифнут, представив, как плохо без нее жителям Египта, даже прослезилась и начала утирать лапой глаза и нос. «Ты уже продемонстрировала всем свою силу и принципиальность. Тот Павиан продолжал заливаться соловьем. А теперь покажи мудрость, ведь только истинный мудрец способен забыть обиды и простить». Совсем было собралась Тифнут последовать за Тотом, но вспомнила, что поклялась никогда не возвращаться. В PDF-приложении расположено изображение Тифнут в образе львицы. «Ты чуть не заставил меня нарушить клятву, что недопустимо для богини!» — проревела она, подскакивая к Тоту. «Все же я тебя съем!» «Ты поклялась меня не трогать!» — спокойно ответил бог мудрости. «Неужели, боясь нарушить одну клятву, ты тут же нарушишь другую?» «А что касается твоего обещания никогда не возвращаться...» то клятва не будет считаться невыполненной, ведь люди и боги сами упросили тебя вернуться. Ну, хорошо, как будто с трудом согласилась Тифнут, хотя ей самой уже давно хотелось вернуться в Египет, увидеть горы подношений и послушать песнопения в храмах в свою честь. Пойдем обратно. Чтобы богиня не передумала, тот павиан всю дорогу развлекал ее своими ужимками и кривлянием. Ну а на родине тефнут встретили с такой радостью и пышностью, что она чуть не прослезилась еще раз. С тех пор уже ни у кого не возникало сомнений, что все боги важны и нужны одинаково. В этом мифе египтяне представили сразу несколько моментов. Необходимость уважения ко всем, ведь нет на свете неважных обязанностей. Особенности природных условий Египта. Особое почитание по отношению к богам солнца и природной влаги, ведь они... Основа благосостояния государства.